Ищу на ощупь часы. Подношу глазам. Семь часов. Я еще не проснулся по-настоящему. Окончательно меня будет только шаги Васильченко. Я на тайфун. Пойду в патруль. Ты вот что, рано к Терехову не ходи. Ну, и не затягивай особенно. Так, полдесятому, десять. Угу. Пойду сегодня далеко, к Кассе. Вернусь часа через четыре. Ровно в десять мы с Сашей останавливаемся у палисадника Терехова. Саша стучит сначала тихо, потом громче. Наконец, толкает калитку. Вячеслав Константинович, это мы. Мы. Вячеслав Константинович. Она поднимается к двери, нарочно, громко, шаркая ногами. Вячеслав Константинович... Мы. Я подошел к двери. Приоткрыл. За ней примерно в метре была вторая дверь. Я постучал. На мой стук никто не отозвался. Я приоткрыл вторую дверь. В комнате было тихо. Я уловил странную смесь запахов. Запах жженной бумаги и ореховой горечи. Терехов сидел за столом, положив голову на руку. «Вячеслав Константинович, Терехов не отозвался. Чуть поодаль увидел стакан с коньяком. Коньяка в нем было на донышке. Заметил, Терехов гладко выбрит. На щеке аккуратно лежит прядь волос». Я пригнулся, увидел его глаза. Они были сосредоточены, будто Терехов что-то внимательно разглядывал на столе. Я вышел. Володя, что-нибудь случилось? Саша, вы должны быстро, как можно быстрее добежать до участкового Зиброва. Скажите Зиброву, что Терехов умер Пусть немедленно сообщит, куда следует. Немедленно. Я... Я поняла. Я вернулся в комнату. В углу у русской печки стояли большое кресло и низкая тахта. Все кресло было завалено листами ватманской бумаги, раскрытыми папками, рисунками, фотографиями. В печке была квадратная ниша, какие обычно делают в русских печах. В нише стоял большой алюминиевый чайник. Рядом маленький фарфоровый для заварки. Я приоткрыл крышку. Чайник был пуст. В нем оставалась только старая спятая заварка. От нее-то и шел запах. Потрогал печь. Стены печки были чуть теплыми, заслонка открыта. Весь пол у печки густо усеян бумажным пеплом. У калитки остановились два мотоцикла с пограничниками. Сразу за ними Рафик медицинской экспертизы и вездеход. Сторожев вошел в комнату, кивнул мне. Подошел к печке, потрогал фарфоровый чайник. Когда ты пришел? Без пяти десять, Сергей Валентинович. Надо было прийти к нему вечером. Несмотря ни на что. Сейчас осмотрим комнату и иди на улицу. Если придет с моря Васильченко, подождите с ним у себя. Хорошо, Сергей Валентинович.